Утром я спустилась вниз в прекраснейшем настроении. Матушка и британи уже хлопотали на кухне, готовя что-то вкусненькое на завтрак. А Эмили лежала на диване, прикрыв глаза. Я подошла к ней, села на краешек и с улыбкой спросила. «Ну как ты, Соня, выспалась?» «Угу», промычала она, не открывая глаз. Я погладила ее по волосам и опустила руку на лоб. Ладонь словно молнией прошибла. Кожа сестры обжигала жаром. «Эмили, да ты горишь!» – вскочила я и кинулась в коробке с лекарствами. Как назло, внутри не оказалось ничего, что могло бы помочь ребенку. Все необходимые порошки, микстуры и травы давно кончились. Я с ужасом убежала на кухню. «У нас беда!» – возмутилась я. «У Эмили высокая температура, она бледна, как мел. Как вы не заметили, что она заболела? А в доме нет даже жаропонижающего!» Два изумленных взгляда поднялись на меня. Сестра и матушка не сразу сообразили, о чем я говорю. Она спустилась вниз после того, как мы отправились готовить завтрак. Принялась оправдываться Бри, вытирая влажные руки о фартук и снимая его. «Я немедленно побегу за врачом. А вы пока побудьте с ней!» «Моя бедная девочка!» за Закудахтала мать, бросаясь в гостиную. Сестренка лежала и что-то пыталась сказать, проглатывая слова. «Анстет, тепло...» «Мама, да она бредит!» Ужаснулась я, понимая, что еще пять минут назад симптомы не были столь ужасающими. «Нужно срочно сделать хотя бы компресс или растереть ее уксусом». Пока я возилась с полотенцами и водой прошло почти полчаса. Британи с врачом задерживались, и это заставляло меня нервничать еще больше. «Где же они?» Матушка сидела на полу рядом с ребенком успокаивающе поглаживая руки Эми. Почему так долго? Не знаю, отмахнулась я. От примочек жар проходить явно не желал, и меня это крайне беспокоило. Спустя несколько минут дверь с силой распахнулась, и в дом бежала Бриттани, а за ней по-стариковски прихрамывая, ковырял пожилой врач, мистер Дорингтон. Добрый день, леди, поздоровался доктор, снимая шляпу котелок и отдавая ее бри. «Здравствуйте!» – нервно произнесла матушка. Но этот день начался отнюдь не с добрых новостей. Моя дочка Эмили заболела. «Сейчас посмотрим, что случилось с вашей малышкой». Врач неспешно вел осмотр. Изредка произнося лишь угу, будто отвечая самому себе на неведомые нам вопросы. «Что с ней, доктор?» – не выдержала его молчание матушка. «Подозреваю, что пневмония». «О, Боже!» Я так и знала, что наша проблема с холодом в доме не останется без последствий. Что же теперь делать? Лечиться. Иного выхода нет. К сожалению, пневмония – это не та болезнь, которую можно переждать. Я навещу вас через несколько дней. А пока оставлю рецепт с необходимыми лекарствами. Аптека изготовит для вас нужные порошки. Спасибо, мистер Дорингтон. Я поблагодарила доктора, отсчитывая монеты из скудного семейного бюджета. Врач сделал все, что мог. Нам же с матушкой оставалось только следовать его советам и молиться. А еще размышлять над тем, где брать деньги на лечение сестры, которая обещала быть дорогостоящим. После ухода мистера Дорингтона, я, погруженная в тяжелые мысли, отправилась в аптеку. Чтобы прицениться и купить необходимые лекарства. Как назло... Хоть немного скрасить мой день не смогла даже погода. Жуткий мороз и влажный ветер со стороны доков нагоняли на улице уныние и белую изморозь. Казалось, что каждый метр дороги был сплошь покрыт льдом. Теперь понятно, почему Британи с доктором так медлили. Подумалось, когда я едва не разбила нос, поскользнувшись в очередной раз. Надо отдать должное старику Дорингтону. Он справился с наледью куда лучше меня. Вдобавок я так внимательно смотрела себе под ноги, что не заметила, как рядом со мной появился Лорн. «Здравствуйте, баронесса!» – улыбаясь, излишне громко произнес он. «Отчего я чуть было еще раз не растянулась на дорожке?» «Куда вы так спешите?» «По-вашему, это смешно?» – возмутилась я его резким появлением. Хотя, по правде, больше вымещала на нем собственную злость. «Что именно?» «Вот так подкрадываться и пугать меня!» «Простите, но я не хотел вас обидеть», — уже менее радостно произнес он. «Я так рад, что встретил вас, баронесса, что не смог сдержать эмоций». «И почему же вы так рады меня видеть? Неужели он нашел достаточно доказательств моей вины И именно сейчас шел к нам в дом, чтобы арестовать убийцу-злодейку? Тогда почему нет других полицейских? Негодяй решил взять меня лично, чтобы похвастаться перед коллегами» задержал опасную преступницу в одиночку? Пока я судорожно об этом размышляла, Лорн повел себя вполне по-джентльменски. Решил сгладить конфликт и перевести разговор в милую беседу, на которую я не была в данный момент настроена. Для моей радости обязательно должны быть причины. Баронесса, почему вы всегда умудряетесь все омрачить? Видит Бог, как мне хотелось сейчас огрызнуться, но вместо этого я сдержалась и даже усилием воли оправдала причины своего поведения. «Сейчас у меня нет ни времени, ни желания вести с вами светские разговоры». Поспешила я вперед. «Моя сестра больна, и мне срочно нужно в аптеку, так что прошу вас, не мешайте». После этого я сделала неудачный шаг, и все же не смогла удержать равновесие, начала падать. Но Лорн оказался проворнее и подхватил меня сзади. «А помочь мне вы разрешите?» Просил он, ставя меня на ноги. «Обещаю больше не отвлекать вас своей, как оказалось, неуместной радостью и прекрасным настроением». «Ну, хоть у кого-то оно прекрасное». Мелькнуло у меня в мыслях. Вслух же я спросила. «Чем же вы собрались мне помочь?» «Хотя бы тем, что буду следить за вашими ногами». «Что, простите? Чтобы вы не упали?» «Вот несносный тип. Мысленно я искала способы отказать детективу» но не найдя, мужественно выдавила. Хорошо, отправимся вместе. Наверное, мой тон так не понравился Лорну, что он решил почти всю дорогу молчать. Или, быть может, таким образом он соблаговолил исполнить свое обещание. Как продвигаются ваши дела? Решила я нарушить уже кажущуюся неловкой тишину. Констебль Буллетт сказал, что вы сейчас занимаетесь каким-то очень серьезным делом. Ох уж этот Сэм, с его длинным языком. Лор недовольно поджал губы. «Вы можете быть спокойны», – поспешила я притупить его бдительность. Хотя, вероятно, было уже поздно. Упоминание о работе заставило мужчину заметно напрячься. «Ваш коллега не разгласил ничего лишнего». «И за это я потом скажу ему отдельное спасибо», – что также недовольно добавил мужчина. «В этот момент мне стало особенно неловко перед ни в чем не повинным констеблем, хотя бы потому...» Что виновата в его будущем конфликте с Лорном буду я. Может, все же не стоит его слишком ругать? Я кокетливо улыбнулась, немного прищурив глаза. Ведь тогда он подумает, что я обсуждаю его с вами. Это будет крайне некрасиво по отношению к нему. Лорн на мгновение замедлил шаг, но тут же продолжил идти в прежнем темпе. Он вам нравится? Неожиданно поинтересовался Лорн. Отчего я закашлялась. «Сэм – замечательный человек, но если вы намекаете, что я и он...» Возмутилась я повышает он. «И вообще, что за удивительная способность понимать превратно все, о чем я говорю?» «Простите, не хотел вас обидеть», – произнес он. «Сказывается, что мне слишком часто приходится общаться с преступниками». «Общаться?» – усмехнулась про себя я. «Если бы вы только знали...» Что мне приходится с ними делать? «Сейчас у меня крайне запутанное дело. Но пока кусочки не сходятся», – добавил Ричард, словно оправдываясь. «Я же едва сдержала облегченный вздох». «Я верю, у вас все получится», – лукавила я в очередной раз. «И я в этом уверен». «Лучше не стоит добираться до правды, уважаемый детектив. Убивать вас мне бы все же не хотелось». И это было действительно так. Самый простой вариант – нет Лорна, нет проблемы. Меня не устраивало хотя бы потому, что тогда я точно приступлю грань между человеком и чудовищем, которым становлюсь ночами. Одно дело – убить насильника, маньяка или другого подонка. И совсем другое – лишить жизни хорошего человека. Да, у детектива были грехи, но не столь явные, чтобы выпить из него остаток жизни. «Знаете, Роуз?» Неожиданно смущенным тоном вырвал меня из мысли мужчины. «Я бы хотел спросить у вас одну вещь. Посоветоваться с вами». Я подняла на него удивленный взгляд. «Со мной?» «Да, именно с вами». Аккуратно начал он. «Но я боюсь, что эта тема может показаться вам болезненной. Однако ваш женский взгляд сможет пролить свет на одно дело». Беспокойство больно укололо сердце тонкой иглой. Уж не про моего ли покойного муженька решил поинтересоваться полицейский. Но любопытство все же заставило меня кивнуть. Насколько нужно ненавидеть человека, чтобы столь же хрупкая, как вы, девушка, сумела придушить мужчину голыми руками? Что? Я испуганно отшатнулась от него, отчего едва вновь не растянулась на льду но сильные руки вновь притянули меня обратно. «Не подумайте ничего плохого, баронесса, но мое расследование, как ни в чем не бывало, продолжил Ричард, то самое, в котором не складываются детали. Чем глубже я рою, тем больше возникает подробностей. Всплывают новые улики и новые преступления. Так в одном из трактиров, где обнаружили труп, в соседнем номере произошло еще одно преступление – убийство». Молодая девушка немногим старше вас, когда вы вышли замуж, лишила жизни своего супруга. Он не был приятным человеком и, вероятно, заслужил смерть тем, что пил и регулярно избивал ее до полусмерти. Однако преступление есть преступление. Каким-то образом она сумела его задушить, и теперь ей грозит виселица. Суд состоится буквально через неделю. «Я слушала, забыв о собственном дыхании». Она буквально замерла у меня в груди. Уж очень знакомую картину описал Лорен. «И какой совет вы хотели услышать от меня?» – выдавила я, понимая, что Лорен ждет хоть каких-то комментариев. Смущает меня в этом деле одна деталь. Мужчина был, что называется, амбалом, по два метра ростом. Она же хрупкая и нежная, словно сорванная по утру фиалка но характер повреждений, которые обнаружили эксперты, однозначно говорит о том, что убит покойный был кем-то, обладающим недюжиной силой. Шейные позвонки буквально раздроблены. Отсюда повторю вопрос. Насколько нужно ненавидеть человека, чтобы хрупкая девушка, такая как вы, сумела придушить мужчину голыми руками? Ненавидеть? Я посмотрела на Ричарда и поискала логику в его нелогичном вопросе. «Вы серьезно? Я ненавидела своего покойного мужа. Но у 13-летней девочки не хватит ни на что сил, не хватит решительности даже сказать простое «нет», не то что убить. В этой ситуации можно было только терпеть. И хорошо, что в моем случае все закончилось очень быстро. Что же касается этой, как вы выразились, фиалки, то если вы настоящий детектив, то лучше не мои советы слушайте» а сами найдите улики, которые докажут ее вину, или наоборот невиновность. Я убежден в последнем. Так в чем же проблема? В доказательной базе. На шее мужчины остался след от ладони. Тонкой, изящной, явно женской, по размеру идеально подходящей нашей фиалки. Да и мотив у нее был. Для суда и обвинения этих данных будет достаточно, чтобы вынести смертный приговор. Я гулко сглотнула. Выходит, ее повесят? Боюсь, что да. Лорн произнес это затаенным сожалением И одновременно смирением. Будто уже ничего нельзя сделать. И вы так спокойно об этом говорите? Неужели нельзя доказать суду невиновность? В конце-то концов вы сами сказали, что в соседнем номере обнаружили еще один труп. Может быть, убийца один и тот же? Подкинула я ниточку Лорну но в ответ он покачал головой. в ли. В первом случае речь идет о серийном маньяке. Слишком специфичные останки мы находим после его преступлений. Во втором же варианте – обыкновенное бытовое убийство. Разный почерк, знаете ли. Как маленькой пояснил он мне. Я же едва сдержала истерический смешок. Огромных трудов стоило вообще сохранять лицо. Внутри я была близка к самой настоящей истерике. Уж слишком черная полоса началась в жизни. Не хватало мне детектива, идущего по пятам. Так теперь к этому прибавилась забота о больной Эмили, Нехватка денег. И вдовеса к осознанию того, что из-за меня повесят действительно невиновную девушку. Кажется, если б не хваленое бессмертие, по меня обрадовал Малкольм, схватить по мне на месте сердечный приступ. Розалинда. Думаю, я действительно зря завел этот разговор. Мужчина ободряюще сжал мою подрагивающую от волнения руку. Я не хотел, чтобы мои слова напугали вас и всколыхнули воспоминания о бывшем муже. «Ничего страшного, я в порядке», – слукавила я, опуская взгляд в землю. Побоялась, что Лорн может прочесть во взгляде облегчения, которое я испытала едва поняла, на что именно Ричард списал мою нервозность. И тут же, как спасение, выпалило. Мне кажется, мы пришли. Вот и аптека. Я остановилась у серого трехэтажного здания, на первом этаже которого находилась нужная мне лавка. Потянулась к деревянной двери, над которой висел колокольчик, и скользнула в тепло помещение. Лорн вошел следом. Здесь пахло травами и микстурами. Особенно явственно чувствовали запахи аниса. Валерианы и абсолютно диссонирующий с ними аромат свежего какао, исходящего от посетителя устойки. Я напряженно принюхалась, чтобы не ошибиться. Однозначно, пахло от мужчины, мило беседующего с аптекарем. «Четыре фунта!» – подслушала я остаток их разговора. «Лучше пять и не менее трех цветов посыпки!» – отозвался пожилой фармацевт. «Хорошо, я записал». Произнес вкусно пахнущий грехами мужчина и спрятал блокнот во внутренний карман Камзола, сообщив аптекарю на прощание. Завтра утром все будет готово, мистер Коуч. Старик расплылся в довольной улыбке. Я же ломала голову. Что может связывать подонка, пахнущего шоколадом, и этого милого составителя лекарств? Надеюсь, неприступные делишки по поставкам морфия или других наркотиков в наш городок. «Простите за задержку», – поприветствовал меня провизор. И словно оправдываясь, пояснил. «Заказывал торт для внучки на завтрашний день рождения». Я изумленно открыла рот и тут же закрыла. «Торт?» «Да, мистер Спарк – лучший кондитер и шоколадье нашего города. Я думал, его знают в лицо все барышни-сладкоежки». Аптека Регри мне подмигнул. Но мы отвлеклись. «Чем могу помочь, леди?» Я протянула ему рецепт. Сама же крепко призадумалась. Как могла перепутать запахи греха и настоящего шоколада? Кажется, всему виной нервное напряжение. Мне бы успокоиться. Вот только не выходило. Один лорн за спиной чего стоил. Он внимательно изучал витрины с уже готовыми порошками. Особенно его заинтересовали микстуры от кашля, напротив которых он задержался. Леди Клейтон вычитал аптекарь фамилию моей матери с рецепта обращаясь ко мне. Я же не стала его поправлять. Несколько микстур уже заготовлены. Их можно приобрести прямо сейчас. А вот этот препарат старик ткнул пальцем в нижнюю строчку. Стоит весьма дорого и имеет малый срок хранения. Поэтому его изготовление требует предоплаты, после которой в течение суток я составлю лекарство. Сколько? Убито выдохнула я. Разумеется, я и не рассчитывала на дешевизну. Вопрос стоял лишь в том, хватит ли средств в моих карманах на лечение сестренки. 50 фунтов. Ох, невольно вырвалось у меня. Но я тут же взяла себя в руки. Не хотелось окончательно потерять лицо, особенно перед Лорном. Не знаю почему, но при нем я не собиралась показывать ни малейшей слабости. Это слишком большая сумма, чтобы носить с собой подобные деньги. Предлагаю занести их вам чуть позже. Пока же я возьму готовое лекарство из списка. Аптекарь согласно кивнул и выставил на прилавок несколько микстур. С чувством полной обреченности, но сохраняя гордое выражение лица, я отсчитала фактически последние деньги из кошелька, оставляя буквально несколько монет, и подхватила заветные пузырьки, чтобы сложить в сумку. Я уже готова была выйти из аптеки, когда Лорн попросил подождать его минутку. Он быстро расплатился с аптекарем за бутылку с настоем корной солодки и сбор грудной травы, после чего двинулся за мной. Мы вышли на улицу и вновь в полной тишине побрели к дому. Так и добрались. Я планировала расстаться с Ричардом у калитки, но он настоял проводить до самых дверей дома, ссылаясь на опасность льда на садовой дорожке. Лишь у самого порога я решила полюбопытствовать. «У вас тоже проблемы с кашлем, детектив?» Я кивнула на его покупки. Он лишь улыбнулся. Отнюдь, Бог миловал! Однако в детстве мать лечила мои болячки именно этими народными средствами». Я вопросительно изогнула бровь. А Лор, не отвечая дальше, принялся стучать во входную дверь, которую открыла матушка. «Детектив!» – расплылась она в улыбке, скорее из вежливости. По ее потухшему взгляду и обострившимся морщинкам я поняла что дела с Эмили обстоят совсем не оптимистично. Что-то случилось? Добрый день, мисс Клейтон. У меня все в порядке, не переживайте. Он взял недолгую паузу, а после продолжил. Я прослышал о болезни вашей дочери и не мог остаться безучастным. Пакет с травмой был буквально всунут матери в руки. Я, конечно, не врач, но эти средства могут помочь малышке. Ничего не понимающая матушка осоловела захлопала глазами. «Что это?» «Травы. Ничего вредного. Я побоялся вручать их Розалинде. Ваша дочь слишком горда, чтобы принять помощь». Я густо покраснела от его слов. Именно так и было. Не приняла бы. же нашел другой способ. Включил пакет матери. «Благодарю». Рассеянно протянула она. Все еще не до конца осознавая произошедшее. «Абсолютно не за что». «Вы можете рассчитывать на меня в случае необходимости». «Это весьма любезно с вашей стороны, детектив Лорн». В голосе матушки проявились нотки истинной радости, а косой взгляд в мою сторону заставил уже меня недобро прищуриться. Едва полицейского удалось проводить, матушка завела старую песню. «О, Рос, этот Ричард так любезен! Ты бы все же присмотрелась к нему повнимательнее. Он явно неравнодушен к тебе». Я и так вынуждена присматривать за ним чересчур внимательно. Взвыла я мысленно, а вслух произнесла. Женихи – последнее, о чем я могу сейчас думать. У нас есть проблема куда серьезнее. А именно болезнь Эмили и отсутствие денег на ее лекарства. Стоило мне озвучить сумму, запрошенную аптекарем, мать стала бледнее мело. «Пятьдесят фунтов? Немыслимо!» – воскликнула она. У нас нет подобных денег. И я это прекрасно осознаю. Слупо обронила я в ответ, выставляя на тумбочку возле лежащей на кровати сестренки, купленной в аптеке микстуры. Быть может, нам стоит попросить доктора выписать что-нибудь подешевле? Должны же существовать аналоги. Нам едва хватает денег, чтобы купить еду. Плеснула руками Британи. Новый вызов доктора опять обойдется в немалую сумму. Я устала опустилась рядом с сестрой. Было о чем подумать. Неужели ничего не осталось от тех денег, которые неизвестный поклонник перевел на счет Бри? Припомнила я гонорар за свое позирование художнику. Все же там была немалая сумма. Увы, Роуз. Мать развела руками. Больше половины ушло на погашение долгов. А остаток разошелся со временем. Нужно было экономить. Буркнула я себе под нос так чтобы матушка не услышала. Обстановка и так была натянутой. Не хватало нам еще рассориться на ровном месте. Кто-нибудь может одолжить нам требуемую сумму? Матушка понуро опустила голову. «У меня остались друзья в столице. Но вы должны понимать, что это займет немало времени. Пока письмо о просьбе дойдет до адресата. Затем обратно. Пройдет несколько дней, а то и недель. Слишком долго». Я встала с кровати и решительно направилась к выходу из комнаты. Я к Мишелю Лантье. Он многим обязан нашей семье. Думаю, его гонорары позволяют одолжить полсотни фунтов дамам, попавшим в беду. Меня никто не останавливал. И так было понятно, что самостоятельно этих денег нам за несколько часов не заработать. И даже продать нечего. Семейные драгоценности и те давно заложены. Выйдя на улицу, я в очередной раз прокляла погоду и чертов лед на дорожках. Однако в этот раз все было не столь плохо. Дворники уже рассыпали песок. И теперь я могла вполне уверенно шагать по городу, не боясь разбить нос. Через полчаса ходьбы я добралась до логова Мишеля. И требовательно постучала в его двери. Открыл он мне не сразу. Я даже начала опасаться, что его нет дома. Но через пять минут изнутри дома послышали звуки. А еще через пять... Творки окна распахнул заспанный лантья. Весь его вид говорил, что ночью он не спал. А лег хорошо, если под самое утро. «Простите, прекрасная Розалинда, я рисовал картину», – оправдывался он, спустя некоторое время пригласив меня внутрь. Ждал месяц нужную фазу луны. Не мог упустить момент. Мы зашли в мастерскую, которая служила художнику и гостиной, и столовой одновременно. А иногда еще и спальней. Там на мольберте действительно стояло свежее полотно, местами сверкая мазками непросохшей краски. Я невольно залюбовалась пейзажем. Полная луна на фоне из черного неба. Ее желтоватые отсветы на темных тучах. И... волки. Два зверя. Волчица, стоящая на холме. Задравшая голову и воющая на луну. В ее глазах отражался желтый свет, полного месяца. Придавая им сходство с янтарем. И волк. Он сидел у подножия горы и грустно взирал на хищницу. Была в его взгляде какая-то безнадежность и обреченность. Словно смотрел он не на самку, а на недоступную богиню, бесконечно далекую и непостижимую, как сама луна. Завораживающе жутко, призналась я Мишелю. до да мурашек по коже. Значит, я старался не зря. Довольно выдохнул он. «Любые сильные эмоции – лучшая награда для Творца». «Надеюсь, заказчику понравится». «Я надеюсь на это не меньше». Лантие улыбнулся. «Что привело вас ко мне, баронесса?» Я немного скривилась от его официального тона. Отбросим формальности. Мы ведь прекрасно общаемся на «ты». Я пришла просить о помощи, Мишель. Нашей семье больше некому обратиться». Мой беспокойный тон мгновенно настроил его на серьезный лад. Обычная игривость пропала, напускной пафос тоже. Лантье умел быть собранным, когда того требовали обстоятельства. Что случилось? Я выложила ему как на духу о болезни Эмили и нашем тяжелом материальном положении. Как я и предполагала, озвученная сумма Мишеля не напугала. Он просто кивнул и вышел из мастерской, ничего не говоря, а через пять минут вернулся с купюрами в руках. Вернете, как появится возможность. Я приняла деньги. При этом невольно опустив от стыда взгляд. Я могу написать долговую расписку. Решила я хоть как-то заверить мишеля о возврате денег. Не стоит. Ваша матушка давала моим работам столько рекомендаций, что я обязан вам погроб жизни. Я благодарно улыбнулась ему. А после спешно покинула дом, торопясь в аптеку до закрытия. Успела я за пять минут до конца рабочего дня. «Я боялся, что вы уже не вернетесь сегодня», — вместо приветствия произнес старик-провизор. «Я же молча выложила на прилавок деньги. Лекарство будет готово завтра после обеда. Благодарю вас». «Не за что», — улыбнулся аптекарь. «Главное, чтобы помогло. Там и поблагодарите».